Глава сорок восьмая Да что ж такое? Я уже пятнадцать минут сидела на стуле у стеночки и обеими руками держала воробья, чуть ли не усадив его себе на колени. Да где там чуть, усадив и обняв? Сама поза меня ни капли не смущала. Мою я я не воспринимала иначе, как ребенком, Нервным, травмированным и нуждающимся в защите. Но я не ожидала, что истерика перерастет в настоящий припадок. Сказалась общая нервная обстановка и то, что пацан почти всю свою жизнь прожил под давлением обстоятельств, а также очень нехороших людей. Ничего удивительного, что когда это давление самую малость ослабло, воробью начал рвать крышечку. Но «Ну все, все. Нет, можешь дальше рыдать, мне не мешает. Главное, чтоб тебя колотить перестало», — увещевала я пациента. Хотя вряд ли он меня слышал. Как ни странно, окончательно Моюя срубило то, что он услышал переговоры чего то постороннего стафа. Они обсуждали бой и его лицо, из-за которого шикарный танцор не войдет в пятерку победителей. Воробей не нашел ничего умнее, чем обвинить в этом меня, прямо с порога. «Если бы ты не начала бегать на сторону и помогать чужим людям, голоса зрителей не ушли бы к ним!» Это, пожалуй, была единственная связанная мысль, которую он успел высказать, прежде чем его закоротило. «Знаешь, если ты сумеешь успокоиться в ближайшие пятнадцать минут, я, так и быть, расскажу тебе о нашем срюплане». Гладить пацана по спине было нетрудно, даже приятно. У меня не было своих детей в прошлой жизни, но были племянники, а также дети друзей и работодателей. Я привыкла находить с ними общий язык. «Да, расскажу». но потихоньку и на ушко. Хай и Феникс, думаю, сами догадаются, что они удивительные актеры и сумеют выдать нужную реакцию. А вот для Лео, Санти и Бо это может стать затруднительным, как и для тебя. «Какой еще план?» Колотиться Мою не перестал, но дрожь стала слабее. А всхлипы он успешно давил, стараясь дышать через заложенный от слез нос. «Слезай с меня, садись к зеркалу, будем приводить твое лицо в порядок». Я поймала момент и ловко подтолкнула мальчишку. «У тебя не физиономия, а кусочек бифштекса. Куда это годится?» Воробей только теперь осознал, где и в какой позе находится. Стал еще краснее и зашипел, изображая то ли вскипевший чайник, то ли разобиженного кота. Соскочил с моих колен и метнулся в противоположный угол крошечной гримерки. но потом подышал, шмыгнул носом и послушно повернулся к зеркалу. Я видела, как расширились в ужасе его глаза. Пацан сам кинулся на табуретку перед туалетным столиком и схватился за пуховку. «Отставить!» Шлепнув его по рукам, я отобрала косметику и приступила к делу сама. «Высморкайся для начала. Вот салфетки. Повернись, протру лицо». Весь прежний макияж на смарку. И хорошо, зачем ты опять нарисовал на себе противную рожу? Чего это противную? Сразу возбух моюй. Нормальную, взрослую. Чужую, подсказала я. Пойми, наконец, тебе не идет этот тип макияжа. Он делает тебя не взрослым, он делает тебя никаким. Научись ценить то, что имеешь, и правильно подавать себя публике. Но я не хочу быть вечным шутом и мальчиком на побегушках. А эти уже обозвали меня Макне. Я теперь на публике должен ко всем уважительно обращаться, а мне до тридцатника все эти тыкать будут. Макне — это как клеймо. Но ведь у титула самого младшего в группе есть еще и другая сторона. А Макне все обязаны заботиться, окружать лаской, вниманием, кормить вкусностями и... и слать нафиг, чтоб не мешал развлекаться по-взрослому». «Тебе уже приспичило развлекаться по-взрослому?» — искренне удивилась я. «Когда? Я чего-то не знаю, раз у моих трои не появилось свободное время. Ты не забыл про уроки вокала, а про школьные?» «Нет у меня никого, правда!» На лице воробья появился практически суеверный ужас, и его опять затрясло. «Да и с кем бы я тут?» «Тут только ты и то! Я с такими не сплю!» «Эй-эй, ты чего?» Я плюнула на макияж и субординацию, опять обняла пацана со спины и сжала покрепче. «А ну, дыши!» «На счёт. Раз, два, вдох, три, четыре, выдох!» «Вот! Молодец! Правильно! Ну все, Никто тебя ни в чем не обвиняет!» «Тш! Да что ж такое!» «Все вокруг, нервные, одна Рита железная!» Свободно общаясь с парнями и при этом неплохо проводя время с Рю, а иногда перебрасываясь заигрываниями с Джу, я практически забыла, что самое страшное для местных треней — быть увлеченными в отношениях. Айдол — достояние поклонников. Он не должен отдавать предпочтение кому-то одному. Иначе толпа вчерашних почитателей мигом превратится в хейтеров. В их власти не только ругаться в сети, но и бойкотировать выступления, релизы альбомов, камбэки. В самых страшных случаях разъяренная толпа, упиваясь своим разочарованием, может буквально довести преследованием до самоубийства, потому как действуют они очень схожи с коллекторами, заставляя бывшую звездочку жить в постоянном страхе. Все? Воробушек после этого конкурса мы всей толпой отправимся в ближайшую психушку за вкусными таблеточками. Как минимум все пропьют по курсу магния. И не возражать мне. Сделай красивое личико и заткнись на пять минут. Будь добр. Где твоя полумаска? Моюй и длинно выдохнул и ткнул пальцем в кусочек белого шелка, расшитого серебром, но послушно промолчал. А когда я закончила с его макияжем, даже не начал снова бухтеть про младенческую рожу в зеркале, только еще раз вздохнул и надул губы. «Во-во, так и делай, когда Джу будет дразнить тебя на сцене», — усмехнулась я. «Все девчонки свалятся под кресло в экстазе. А еще надо посмотреть, может, тебе чем рукав смазать. Знаешь, чем-нибудь, чтобы поднес глазам и заслезились? Тогда сразу девичий обморок гарантирован». Ты знаешь, что на Дакимакуру с ангелом предзаказано три месяца вперед? Все ждут, чтобы ты открыл личика. Ты мне зубы не заговаривай. Мой хмуро таращился на себя в зеркало и еще сильнее дул губки. Исполняя обещание. Какое? — не поняла сначала я. Такое! Такое! — тут же вышел из себя вредный и нервный воробей. Выкладывай свой план, интригантка Гуева! «А, план!» — я задумчиво прикусила губу. «Даже не знаю, может, позже?» Еще чего? Ты обещала! Я успокоился! И даже меньше, чем за пятнадцать минут! Или ты меня совсем за дебила неразумного держишь, чтобы как ребенка обманывать?» «Только не надо опять верещать, воробушек! У меня от тебя в ушах звенит! Рот на замок, уши в растопыр!» Не дай бог, информация раньше времени утечет к соперникам или вообще хоть куда-то. Все хором окажемся в такой заднице, какую ты и представить себе не можешь. Последние слова я произнесла со всей серьезностью. Если б я не умел держать язык за зубами, меня бы еще в приюте придушили. Рассказывай уже.